Глава 25. Вот она, прошептал я, кивнув на девушку, которая торопливо вышла из подъезда неприметной пятиэтажки на окраине Зеленоярска. Она нас не могла слышать. Мы сидели в машине, припарковавшись в тени деревьев, но я инстинктивно стал говорить шепотом. Солнце клонилось к закату, отбрасывая багровые отблески на тротуар, по которому шел объект нашего наблюдения. Я посмотрел на часы. «Опаздывает. Ночная смена на молокозаводе начинается в десять». «Ты уверен, что потрошитель следующей жертвой выберет именно ее?» — спросил Березов. «Больше некого», — пожал я плечами. «А про себя подумал, что если ошибусь, то загублю невинную жизнь». «Все. Давай за ней. Через заросший пустырь до завода примерно километр. Она по тропинке пойдет. Если на остановку идти, то путь вдвое длиннее получится». Да и автобусы в это время почти не ездят. Я не ошибся. Девушка действительно решила срезать путь через пустырь, который сейчас в разгар лета напоминал заросший бурьяном лесок. Идеальное место для засады маньяка. Днем здесь выгуливали собак, да ребятишки играли в войнушку. К вечеру ложбина погружалась во тьму, отбрасывала зловещие тени и казалась гиблым местом. Как она не боится туда соваться одна. — недоумевал Березов. — Местные всегда через этот пустырь срезают, — ответил я. — Привычные уже. Девушка скрылась за кустами, куда ее увела извилистая тропка. — Давай, дуй за ней, — сказал я Березову, — только тихо, как мышь. — Я объеду пустырь с той стороны и выдвинусь навстречу. Березов кивнул и, выбравшись из машины, поспешил вслед за женщиной, которая уже скрылась из виду. Я немного подождал, завел двигатель и вырулил на асфальт. Через пять минут был уже у проходной молокозавода. Бросил машину на парковке среди прочих авто и поспешил в сторону пустыря. Натоптанная тропа вела в заросли. Сумеречное солнце затерялось в листве. Здесь уже почти как ночью. Впереди раздался шорох. Кто-то шагал мне навстречу. Я нырнул в заросли метровой конопли и, пригнувшись, затаил дыхание. Мимо прошуршал подозрительного вида субъект. Морду не разглядел, кепка сдвинута на глаза. Несмотря на теплую погоду, в мятом плаще, руки в карманах. Ножа вроде не видно, походка спокойная. Я пропустил его и хотел уже выбраться из укрытия, как из глубины зарослей появился кто-то еще. Это оказалась наша девушка. Быстро она дошла. Я проводил ее взглядом. Она беззаботно прошагала мимо. Черт, а где Березов? Я вглядывался в сумерки. Я же сказал ему не упускать из вида объект. Какого хрена? Он что, сбежал? Ну, что сидишь? Чья-то рука похлопала меня сзади по плечу. Опять осечка. Я вздрогнул и обернулся. Передо мной стоял Березов. Твою мать, Саня! Прошипел я. Нафига так пугаешь? «Я думал, менты ничего не боятся», — ухмыльнулся Березов. «Как ты так незаметно подкрался?» «Старая привычка». Мы вышли на тропинку и побрели в сторону молокозавода. Тот подозрительный хмырь и девушка скрылись в недрах его проходной. Мы добрались до машины и уселись на заднее сиденье, чтобы не слишком привлекать внимание. Когда совсем стемнеет, можно будет и вперед перелезть. — Ну и долго мы так будем эту кошкину провожать на работу и обратно? — проворчал Березов, разминая кулаки, будто ему не терпелось в бой. — Не дави на больное, — отмахнулся я. — Она ходит на работу уже четвертую ночь, а потрошитель так и не объявился. — Возможно, пристреливается. Изучает распорядок жертвы. — Ты, когда за ней шел, никого больше не видел? — На встречу попалась пьяная парочка да старушка с баллонкой. А так никого не было. «Парочку рассмотрел? Может, потрошитель в паре работает? Для отвода глаз, например?» «Рассмотрел, конечно. Это студенты прыщавые», — заверил Березов. «С гитарой и бутылкой пива на двоих. Веселые и довольные, будто весь мир у их ног. Возраст у них такой!» — кивнул я и снова посмотрел на часы. «У нас есть 6 часов до окончания ночной смены. Может, до хаты смотаемся?» — предложил Березов. «Вздремнем немного». «Чего в машине всю ночь торчать?» «Нет», — категорично замотал я головой. «Будем здесь ее караулить. Вдруг раньше выйдет. Хрен их разберет, как у них там продолжительность ночной смены обозначена. Ее директор по укороченной схеме поставил. 6 часов в ночь, но каждый день. Я договорился». «Так это ты ее туда устроил?» «Ага. И она знает, что выступает живцом?» Березов искренне удивился. «Молодец!» «Смелая девка». «Не знает». Мой новоиспеченный напарник буквально оторопел. «Не понял». «Ну, я директора убедил, чтобы тот позвонил ей на прошлую работу и лично пригласил на завод на неплохую должность, в лабораторию по контролю качества. Дескать, ему нужны сотрудники с химическим образованием. А в городе таких днем с огнем не сыщешь. А Кошкина это в поликлинике, в лаборантах ходила. Должность медработника среднего звена». На заводе-то зарплата в два раза выше. Та быстренько сообразила и уволилась, даже отработки избежала. Отпустили ее, потому что Караваев подсуетился и вышел на глав врача. И сейчас Кошкина якобы проходит испытательный срок. В ночную смену ее поставили по моей просьбе, но тоже с подачи Караваева. Дескать, пора жаркая, молока много, а треть работников в отпусках, в Крыму и Сочи прохлаждается. Ночью некому работать. Кого, как ни новичка, туда воткнуть. Логично? Ну да. Березов озадаченно поскреб недельную щетину на подбородке. Ловко ты все обстряпал. Будем надеяться, что потрошитель клюнет. Вот только он убивал не каждый месяц. Почему думаешь, что сейчас это сделает в ближайшие дни? Я его спровоцировал. Теперь он долго ждать не будет. Как? «Долгая история, и ты в ней играешь не последнюю роль». «Ого!» — Березов вскинул бровь. «Я никуда не тороплюсь. Рассказывай». Я поделился с ним деталями моего плана. Березов одобрительно хмыкнул и закивал. «Ну, Андрюха, ну, голова! Вот это ты, конечно, тонко придумал. А как ты вообще эту кошкину нашел?» «У меня и выбора не было». Это последняя из девушек, которая отказалась от ребенка в Зеленоярском роддоме за последние три года. Я наведался в областной дом малютки и проверил всех младенцев, которые поступили отсюда. Так и вышел на мать. Есть еще другие брошенки, но их матери не в Зеленоярске сейчас. Одна спилась и на кладбище прописалась, другая где-то в Подмосковье осела. Ночь опустилась быстро, проглотив парковку с нашей черной Волгой. Дежурили, наблюдая за проходной по очереди. Один дремал, второй бдил. Набежавшие свинцовые тучи стиснули луну. Та пыталась прорваться на небосвод, но утонула в грозовых разводах. Подул холодный ветер и запахло дождем. Я завел машину и включил печку. Июль, блин. Закрыл глаза и провалился в дрему. Очередь дежурить была. Березова. В темноте парковки появился черный силуэт. Он приблизился к нашей машине. Блеснула молния, высветив зловещую улыбку оскал на мертвенно-бледном лице. Это был Караваев. Я схватился за кабуруну, и ее почему-то не оказалось на поясе. Попытался позвать Березова, но вместо этого смог лишь глухо промычать. Ноги и руки не слушались, стали ватными. «Твою мать, что происходит?» — почувствовал тычок в бок. Открыл глаза и проснулся. «Ты чего мычишь?» — спросил Березов. «Кошмар, что ли, приснился?» Я протер глаза и тряхнул головой. С облегчением нащупал на ремне пистолет. «Сколько времени?» «Четыре утра уже. Но рассветом и не пахнет. Небо затянуло. Дождик моросил только что. На проходной завода показалось какое-то движение. Вот он, Андрей!» Березов ткнул пальцем в кутающуюся в тонкую ветровку девичью фигурку, которая вышла за территорию. Постояла, посмотрела в сторону пустыря, будто раздумывая, как добираться по такой темноте. Немного потопталась на месте и решительно зашагала по тропинке вглубь зарослей. «Все», — сказал я, — «работаем по старой схеме. Ты за ней, а я объеду и навстречу пойду. Только аккуратнее будь», — чует сердце неладное. «Не боись, начальник, я тихонько, лесным духом притворюсь». «Да я не про это, Саня». «У меня ПМ, а ты без оружия». «Есть у меня кое-что». Березов вытащил из кармана небольшой предмет, отливавший потемневшей сталью. Рыжавчина на костете пристыла, будто запекшаяся кровь. Против ножа научен работать. Не в первый раз замужем. Березов ничего не боялся, и одно это могло испугать кого угодно. «Вот поэтому я тебя и взял с собой, только покачал я головой. Никакого другого гражданского в жизни бы не привлек». «Нашел гражданского», — хмыкнул Березов. «Извини, капитан, но ты сейчас для меня гражданский, еще и преступник». «Ладно, работаем». Березов вылез из машины и растворился в темноте. Я немного подождал, огляделся. Сверкнула молния. «Черт, опять сейчас дождь ливанет». В воздухе запахло тяжелым озоном. Жуткая ночка выдалась. Я хотел уже завести двигатель и двинуть в обход, как мое внимание привлек силуэт. Тот самый, давишний хмырь, теперь вышел из проходной и прямиком направился в сторону пустыря. Я узнал его по сдвинутой на глаза кепке и плащу. Это его я видел в кустах несколько часов назад. Бляха! «Если он пошел за Кошкиной, то зайдет Березову со спины. Надеюсь, тот его срисует по шороху». Ветер хлестнул порывом. «Еще раз? Еще?» «Да, при такой буре может не услышать. Блин, что же делать?» Мысли пронеслись в голове со скоростью звука. Настало время решать. Я вылез из машины и осторожно пошел за хмырем, держась в тени кустов. Тот поднял ворот и шел, озираясь. Вдруг резко обернулся. Я еле успел застыть и слиться с кустом акации. Незнакомец немного постоял, проверяя, нет ли за ним слежки, и двинулся дальше. На сердце немного отлегло. Вроде меня не заметил. Через некоторое время тип свернул с тропинки. — Блять, какого хрена он делает? Я затаился, выжидая, что тот снова выйдет на тропу. Фиг. Он так и не появился. Нехорошая мысль сверлила мозг. А что, если он знает другую тропку и сейчас догнал Кошкину и кромсает ее? Я стал потихоньку пробираться вперед, туда, где он исчез. Изо всех сил старался не шуметь. Благо, поднявшийся ветер шумом листвы скрывал звуки моей поступи. Вот это место, где свернул незнакомец. Я последовал дальше. Впереди показалась небольшая полянка, заросшая травостоем в человеческий рост. Послышался хруст и возня в буреломе, будто шум борьбы. Я выхватил пистолет и ринулся на звук. Хмырь стоял на коленях и возился с чем-то, что лежало на земле. Я не видел, что там. В два прыжка очутился возле него и без предупреждения стукнул его рукояткой пистолета по башке. Тот упал на землю и вырубился. Перед ним лежал пухлый рюкзак. Я схватил его и растянул горловину. «Твою мать! Внутри конопля!» Травокура решил собрать по пути домой немного зелья, а я принял его за... Тип застонал и приподнялся на локте, испуганно на меня уставился. «Мужик, ты как?» — спросил я. Тот вскочил и бросился бежать в сторону завода. Я проводил его взглядом, соображая, что делать дальше. Вернуться к Волге и на всех парах мчаться в объезд? Идти за Березовым, вернувшись на ту опасную тропу, по которой ушла Кошкина? Я сделал человека живцом без всякого предупреждения, а потом сам же сломал план. Со злости я хорошенько засадил ботинком по рюкзаку, который хмырь с перепуга оставил тут валяться. Черт! Как вдруг откуда-то из чаще раздался душераздирающий женский крик. Выкинув из головы все логические доводы и варианты развития событий, я бросился на звук, ломая кусты. Дьявол, только бы успеть. Резко стеной ливанул дождь, обдав лицо могильным холодом. Я выскочил на проплешину. Впереди на тропе лежал Березов. Не шевелился. Чуть дальше на земле распласталось тело девушки. Сука, не успел. Подбежал к Березову. Даже в рассветной мгле было заметно, что его живот залит кровью. «Достань его!» — прохрипел тот, указывая на тропу, что терялась во тьме за стеной дождя. Он сказал что-то еще, но слова утонули в раскатах грома. «Медлить нельзя!» Я рванул в указанном направлении, мельком глянул на казавшуюся бездыханной девушку. Молния осветила ее распростертое тело. «Крови не видно. Надеюсь, жива!» Ветки хлестали по лицу, трава вязала ноги, а в голове пульсировала лишь одна мысль. «Сука, я не должен его упустить!»